19 июня 2014 года в Рима Ирл Майер. как кактуча доктор Ирл Майер прочитал информацию об операции, имевшей место год назад на юге африканского континента. По словам германского офицера, которому удалось уцелеть в плену Добасово преступника, отлученного диакона Африкана Макумбу, сопровождал белый священник, который, несомненно, был в курсе происходящего. Видимо, для него отлучение диакона Макумбы от церкви не имело никакого значения. Германский офицер назвал имя и фамилию этого священника. Ирлмайер выгнал с места оператора и сам сел за компьютер. Он ожидал найти установочные данные на этого Солицио, но ничего не было, вообще ничего. Вместо этого был только один документ, короткое и, как нельзя, более ясное распоряжение. Начальнику отдела С 6 управления РЦХ рейс криминаль-директору доктору Адольфу Лигницу следствие по делу 6С-25-444-894-013 прекратить немедленно. Никаких пометок по делу не делать, никаких действий не предпринимать. Генеральный директор РЦХ, генерал-полковник сил полиции Элих. Для того, чтобы начальник главного управления имперской безопасности отдавал приказ начальнику всего лишь отдела, Через голову начальника шестого управления, которым тогда был доктор Карл Кельвинг, он должен быть лично очень заинтересован в этом деле. Генерал-лейтенант сил полиции доктор Ирл Майер нажал кнопку «Распечатать» и из принтера вылез горячий плотный лист бумаги с распечатанным распоряжением. Он свернул его в четверо, положил в карман. «Интересно». Интересно. Уже сам он набрал еще одну фамилию, запрашивая данные на Хорха Карвера де Ривера, архиепископа Мехико и примаса Мексики, еще одного лауреата Нобелевской премии мира. С мрачным выражением лица прочитал имеющиеся на него данные, контакты с лидерами банд формирований, в том числе с Мануэлем Альварадо. Укрывательство террористов и преступников Организована контрабанда оружия Причастность к служителям культа Санта-Муэрте Хорош, Нобелевский лауреат Повинуясь инстинкту, генерал Ирлмайер набрал новую команду На экране появился список просмотров Кто и откуда заказывал этот файл за последние пять лет Так... — Ну и что заставило вас просматривать этот файл девятнадцать раз, доктор Элли? — Причем лично, не прибегая к помощи адъютанта аналитической группы подчиненной лично вам, а? — Продолжайте работать. Генерал-лейтенант сил полиции Ирлмайер встал от компьютера. — Так точно, есть. Ирлмайер пошел в свою комнату. Пахло кровью. кровью и еще чем-то, предательством. Ирлмайера нельзя было недооценивать. Работая в Африке, он не заразился той самой болезнью, которой заражаются многие из тех, кто работает в странах третьего мира. Просто бардак там так велик, а нормальных людей так мало, что начинаешь воспринимать любого белого, образованного, цивилизованного человека как своего. Просто доктор Ирл Майер слишком не любил людей, чтобы воспринимать кого-то как своего. Он считал чернокожих менее опасными. Они не слишком тупы, чтобы разыгрывать хитроумные комбинации. Элих, генеральный директор РСХА, генерал-полковник сил полиции, бывший начальник шестого отдела РСХА, внешняя разведка. Интересно, где он начинал? Майер напряг память. Он слишком долго пробыл в Африке и не мог помнить всех тех интриг, которые разворачивались на принц Альберт-Штрасце. Но он прекрасно помнил последнюю встречу с Элихом на берегу маленького пруда в Тиргартен-парке. Помнил и не намеревался ничего прощать. Никогда и ничего не прощать. Вот то, что необходимо для того, чтобы выжить, никогда и ничего не прощать. Элих, если судить по возрасту, он мог начать движение по карьерной лестнице в период с 1975 по 85 год. Карьерное продвижение очень тонкое, тут все зависит от первого шага, от того, чтобы тебя заметили». Для этого нужно очень тонко угадать с направлением на работу, особенно если ты в шестом управлении. С стороны главного противника все места уже заняты, и старожилы нехорошо отнесутся к появлению амбициозного новичка. Но вот если ты угадаешь, что где-то в мире полыхнет война, конфликт, затрагивающий интересы империи, причем сейчас там самое тихое место... Вот тогда ты можешь поставить судьбу на кон и выиграть. — А что если... Ирлмайер достал небольшой телефон-рацию. Гражданский образец. Такие делали в священной Римской империи. Очень удобно. Если собеседники недалеко друг от друга, тем более в сельской местности или небольшом городке, не надо платить за сотовую связь. — Господин Секеш... «Вы еще не заснули, нет?» «Тогда поднимитесь ко мне, если не трудно». «Прием!» — вежливо сказал Ирлмайер. «Сейчас буду, ходвой!» — раздался голос Секеша. Секеш появился через несколько минут. На нем была куртка из грубой выделки, чуть ли не воловьей кожи, защитные очки и кабура с пистолетом от Петера Шталя, Зачараненный кольт, «1911», похожий на тактические варианты «Спринфилд-1911», но сделанный методом фрезерования из лучшей граммандской стали, и стоящей 1200 рейхсмарок, ровно в три раза больше оригинала. «Я могу вам доверять, Секеш?» — вдруг спросил Ирл Майер. Секеш немного помолчал, ответил как истинный аристократ — Я постараюсь оправдать ваше доверие. Хорошо. Вопрос вот в чем, Секеш. У меня сложилось четкое представление о том, что в Берлине нас кто-то сдает. Как считаете, что делать с предателями? Уничтожить. Правильно. Но как быть, если мы не знаем, кто именно предатель? И потом, зачем уничтожать? если можно повернуть их оружие против них самих. Ирлмайер не сказал, кого он имеет в виду под обозначением «их», да это и не важно. Это могли быть либо англичане, либо люди Ватикана, могли быть даже русские. Но у Ирлмайера было оружие, позволяющее ему выяснить это и начать контр-игру. Но он принял то же решение — Что и русский разведчик Воронцов, бросить камень в пруд и посмотреть, кто громче захвакает. Только в отличие от Воронцова Ирл Майер поставлял не себя самого, а других людей. Вы ведь начинали в Италии, не правда ли? Венгер покачал головой. Не совсем так, но мои первые боевые задания действительно имели место в Италии. Это было начало восьмидесятых. а кто тогда был от разведки в этой стране? Не помните? Вам же давала задание разведка. Не могла, не давать. И Италия не относилась к зоне ответственности четвертого управления. Секеш на удовольствие прищурился, вспоминая, как и у всех дворян и людей, воспитанных в дворянской среде, у него была великолепная память, обусловленная насущными необходимостями. Дворянин должен знать несколько языков, титулы и звания всех встречных и поперечных, помнить родственные связи, гербы, ну как тут не быть хорошей памяти? Резидента был доктор Плетц, но поручение нам давал доктор Элих, его заместитель. Вот так как в яблочко, понятно, Плетц, что-то знакомое. Он погиб в 87 от рук коммунистических террористов. Кто-то взорвал здание резидентуры. Ужасно. Да, господин генерал-лейтенант, тогда мало кто спасся. Но Элих был одним из спасшихся, не так ли? Да, вероятно, доктор Плесс был хорошим человеком. Да, генерал-лейтенант, хорошим офицером и хорошим человеком. В длинном разговоре запоминаются всегда первое и последнее предложение. Теперь, если кто-то будет расспрашивать Цекеша о том, о чем они разговаривали с Ирлмайером, он скажет, что разговаривали о докторе Плетце, погибшем начальником Рижской резидентуры. Пройриха было одно упоминание, и то о Цекеша. «Я же сказал, без чинов!» «Извините!» «Хорошо!» — Быть готовым завтра в 7 утра. — Так точно, есть. Секеш развернулся и вышел. Ирл Майер, а он, как никто, знал возможности своего управления, не сделал глупости, не стал искать или запрашивать какую-либо информацию по взрыву в Риме в 87-м, ни через закрытую сеть, ни через обычный интернет. Это может подсказать им, что кто-то идет по их следу, но выводы он сделал. Кого назначать на место погибшего начальника, если не его чудесно спасшегося заместителя, знающего обстановку в зоне ответственности, как лучше всего зачистить все следы своей работы. А ведь при назначении на ответственные посты проверяет очень тщательно». И обычная контрразведка, и внутренняя контрразведка. Конечно, взорвать резидентуру, а ведь там могут быть и документы, и люди. Если ты работаешь в коллективе, тем более несколько лет, про тебя волей-неволей будут кое-что знать. Конечно же, взрыв должен был кто-то расследовать. Причем, скорее всего, не из шестого, а из четвертого управления, из гестапо. Взрывное устройство в строго охраняемую резидентуру на территории депмиссии пронести очень сложно. Почти невозможно даже. Тем более, если это такое мощное устройство, от которого разнесло все и вся. А для выявления и поимки террористов лучше подходит полицейский, а не чистокровный разведчик. И что-то, какое-то очень неприятное предчувствие подсказывала Майер, что этим человеком, тем самым которого прислали расследовать взрыв, был генерал-майор полиции Кригмайер, тот самый, у кого он принял четвертый отдел РСХА. А кто еще, если такое дело должно быть в ведении контрразведки и внутренней безопасности? — Коэс кустодиэт, эпсос кустодиэс. Генерал-лейтенант зло улыбнулся. Если даже и так, все они ничто против него. Ничто! И он уничтожит их. Он вставил в разъем ноутбука свой личный шифровальный крюч, который всегда носил с собой на шейной цепочке, и в котором содержались пароли для секретной переписки, одноразовые и очень устойчивые, полученные на генераторе случайных чисел. Как командир оперативной группы, и старший офицер, он должен был написать отчет. И написал его. Зашифровал личным ключом, затем сжал, подключил компьютер к сети и отправил на промежуточный норвежский почтовый ящик. Через час оно будет в Берлине на столе у адресата. Учитывая чрезвычайно важное сообщение, это будет генерал-полковник полиции Элих. «Ничего!» «Старый сукин сын, ты еще узнаешь, как выглядит гильотина в Муабите!» Генерал-лейтенант Майер всего лишь хотел стать начальником РСХА, главного управления имперской безопасности, но на пути к этому месту он был готов уничтожить любого предателя, который попадется у него на пути. Донесений, донесении, посланном Ирлмайером в Берлин, был отчет о проделанной работе, причем правдивый. Но, кроме того, он упомянул, что вообще-то запрещено подлинное имя одного из своих двоих агентов, Коперника, и дал совершенно ложную информацию о наличии подходов к кардиналу Дасильве, государственному секретарю Ватикана. Есть подходы, нет подходов, это вопрос спорный. Но по его Ирлмайера мнению, если Элих является ватиканским агентом или британским агентом, или просто преследует свои отличные служебных интересы, он не может на это не среагировать. И среагировав, попадет в ловушку, поставить которой он отрядил Секеша. На то, сколько человек погибнет в этой ловушке, Ирлмайеру было плевать.